Как я уже сказал, то было скорее подражание, чем оригинальная драма. Но в стиле наблюдался значительный прогресс по сравнению с Христиной. Воистину вера и горы передвигает. В середине августа Александр и Бель покидают их недорогую норку. В по дороге в Руан их спутником оказывается некий критик радостно сообщивший о провале Марион де Лорм. Во-первых, актеры плохо играли. Александр так и подскочил. Как, бы Бокаш и дарваль плохо играли? Во-вторых, текст явно слабоват. Право. После Эрнани Гюго сильно сдал как поэт. Александр сходу во всеуслышание читает наизусть сцену из первого акта «Марион», Заметим, что вовсе не из Карла Седьмого. Критика это вовсе не обескураживает, и он добавляет, что интрига украдена из Сен-Мара де Виньи, а персонаж Дидье – копия Антони. Александр восстанавливает последовательность фактов и приходит к выводу, что точнее было бы сказать об Антони, что он копия Дидье ибо «Марион» была написана за год до его собственной пьесы. Удивление критика. Вот так глупость. Какая же? А что вы защищаете Виктору Гюго? Почему бы и нет? Я его люблю, он меня восхищает. Как коллегу, сказал критик с выражением глубокой жалости и пожал плечами. Александр не остановится и публично засвидетельствует свою признательность должника. Чемго же напротив завидует триумфу Антони, уязвленный тем, что Александр превзошел его в успехе не всегда будет проявлять такое же благородство в отношении своего друга, но не будем опережать события. 20 августа Александр присутствует на представлении Марион де Лорм. Перед спектаклем он идет подбодрить актеров. Бокаши Дорваль обещает ради него превзойти самих себя. Во время антрактов он пытается заразить своим энтузиазмом зрителей. Антуан Фонтане отмечает в своем интимном дневнике, что видел в этот вечер большого дюма, как всегда безумного, как всегда добрейшего, говорящего и кричащего на весь зал, но тщетно. Он опечален неуспехом Гюго и подавлен его поэтическим талантом. Ах, если бы я писал такие же стихи, умея при этом сделать пьесу так, как я умею ее сделать. Можно вместе с ним помечтать о некоем драматурге по имени Александр Гюго, на без всякой уверенности, что он мог бы сравниться с Шекспиром, который писал также и в прозе. В 1831 году, чтобы по этому поводу не думал Мирок, который во все времена формировал общественное мнение, театр в стихах стал уже принадлежностью музея. И Александр уже представил тому доказательство от противного своими пьесами Генрих III и Антони. И Нири и Блас, семь лет спустя, так восхитивший некоторых профессоров, утоимых книжных червей отвративших от литературы ни одно поколение лицеистов не пригоженький серонода берширрак запоздалого в конце века романтика ростана не опровергнут этого суждения. потребовалось несколько дней чтобы у меня появилось мужество вернуться к моим собственным стихам, после того, как я услышал и перечитал стихи Гюго. Я был вполне готов сделать с Карлом VII то, о чем Горель просил меня уже в связи с Христиной, перевести его в прозу. Несчастье, это прекрасное намерение не воплотилось в деяние. Он собирает у себя несколько друзей, имен которых не называет, и читает им свою пьесу в ее нынешнем состоянии. Неуспех, если бы Гего и Вини присутствовали при всем. Ни один из них...